Ельцин передавал страну Путину? Да. Он сказал, береги Россию. А как вам кажется, если бы старый год передавал страну Новому году, что бы сказал старый год Новому году? Ну, Но он бы сказал, береги, я думаю, людей внутри России. Потому что я думаю, что это самое главное. Вот эти взаимоотношения между людьми. Я прочел Александр Македонский... Ушел, завоевал людей и уничтожал границы междунациями. Заслужил жениться друг на друге с тем, чтобы смешивались, смешивать смешивались, чтобы не было вот этого различия между людьми, основанного ни на чем. Поэтому беречь Россию, конечно, это беречь каждого. Здесь а можно день. беречь людей? Это вообще возможно? Поддерживать их стремление друг к другу я бы. Я бы стал изо всех сил замечать ненависть и мгновенно реагировать на это. Что мешает? Мешает, я думаю, позиция иногда власти не просто рассеянность, по которой она забывает это ответ, а просто позиция, когда она использует эти распри, с тем, чтобы управлять людей. Мне, мне кажется, много раз казалось, что в распри, в обстановке распри можно легче управлять людьми, в чём я сомневаюсь. Точно начало нашей передачи напомнило нам о Новом Годе, который же, в общем, был, ну, как кажется, довольно давно, уже больше недели назад. Тем не менее, ощущение, что вот этот праздник еще остается. И тут не надо долго размышлять, что самым главным событием ушедшего уже месяца декабря был Новый Год. И я посмотрел статистику, и оказалось, что россияне тратят на Новый Год больше денег, чем, чем любые другие народы. Для сравнения, мы тратим, например, ну, средняя российская семья – 13% его бюджета семейного, а ирландцы 4%. Вот такая примерно разница. Как вам кажется, Михаил Михайлович, мы так любим Новый год, потому что мы радуемся, что удалось прожить как-то относительно без потерь предыдущей, или потому что мы надеемся на то, что в будущем все будет хорошо? Мне кажется, что мы себя вообще прекрасно чувствуем за столом. И вообще наш человек за столом, конечно, проводит столько, сколько может. Столько, он вкладывает в это всю душу. Ну вот он, он за столом, выпив, всплывают какие-то незнакомые слова. Наш человек может вдруг в пьяном виде произнести слово «нежный». Ты мне симпатичен, у нас с тобой нежная дружба. Он этого слова никогда в трезвом виде не скажет. А вот это прославленное то, что наше за столом «ты меня уважаешь» – это же главное. Ну действительно главное. Ну а кто, где, где кто его уважает? <свят> ну, ну пинают, ну выгоняют ну не принимают ну, не, ну мелькают мимо там я не знаю, с флагами, с флажками с мигал все мимо едут, все вот он не может понять, как к нему относятся никто не уважает и тут вдруг за столом попадаюсь я, который говорит я тебя уважаю <свят> он говорит, и я, Михаил, вот невзирая на то, что ты еврей а я тебя уважаю <свят> И я понимаю, да. Поэтому мы, мы готовы потратить все, что заработали, только чтобы услышать эти хорошие слова. Спасибо за внимание, господа. Еще одно такое произошло в декабре, не политическое событие. Было невероятно тепло. Это ужас Вот если относиться к этому с некоторым мистическим таким мистическим налетом, как вам кажется, на что природа или Бог намекают, заменяя морозы теплом? Бог намекает, я думаю, я думаю, это гнилостное тепло. Это, говорит, Бог нам говорит, вы видите, тепло это ваше. Мое, он говорит, это солнце. А вы заметили, что исчезли рассветы, закаты? Исчезли? Нету. Так что все эти стихи, и вообще вся эта любовь, и все эти попытки встретить рассвет, где? Куда бежать? Здесь невозможно. Как-то все стало серым. Небо цвета земли. Я вот впервые стал думать, что глобальное потепление это довольно хреново. Я неделю назад приехал из Якутска, минус 42. Свежо. Бело. Лица свежие. Народ в распахнутых телогрейках. Мы выезжали даже там на э, Лену, на лед реки Лены. Таймень, 45 килограмм рыба. Жиром спасается. От холодов Мы с вами уже Сейчас будем худеть, нам жир не нужен Потому что когда пока были холода Мы могли объяснить присутствие жира А сейчас мы и объяснить не можем И я когда увидел этот, Эту свежесть, эту белизну Впечатление От страны Загаженное, но не тронутое Можно так сказать? Впечатление такое, что может очень-очень еще она нам пригодится, эта страна. Прекрасная страна. Там столько хорошего. Мы, если еще, мы еще не поднялись и не начали движение. Мы собрались в Москве. А когда мы станем кочевниками, я думаю, это произойдет. Когда мы пойдем по Васильевскому спуску и пойдем по стране на восток, и вообще начнём столбить землю, начнём смотреть, что у нас там такое, то мы дойдём до Якутска, минус 42, нам покажется вполне приятной погодой. Как-то невероятно широко отмечалась столица дня рождения Ле Леонида Ильича Брежнева, и поскольку уже есть люди, которые не, не застали эту эпоху, У них могло сложиться впечатление, что Брежнев был такой милый человек, немножко любивший женщин, приятный во всех отношениях. И они уже как, бы, как будто бы не в курсе, что при Брежневе не было еды в магазинах, что при Брежневе в психушке ссылали люди и так далее. Как вы относитесь вот к той эпохе, а мы о довольно много говорили, к этому человеку? Я сам я не смотрел эти фильмы о Брежневе, просто не очень приятно смотреть. То есть, как человек, находящийся на самом верху государства, Его живые черты. Ну, всегда живые черты есть в любом человеке. Я всегда, я помню прекрасно все, что было при коммунистах. Это каждое собрание, каждое их скопление, это был суд над кем-то. Вот каждый выдернутый отдельно был нормальным человеком. В этом вся штука. Только собравшись вместе, они становились совершенно невыносимыми. Собравшись вместе... Они судили. Судили в виде товарищеского суда, в виде райкома партии, в виде горкома партии, в виде комитета там, управления здравоохранения, управления торговли Вот это всегда кто-то собрался, и кто-то один стоял перед и отчитывался. И вот недавно Андрей, умер туркмен Баши. Я все время вот думал, я... Черт, знаете, у меня действительно огромный недостаток. Все время что-то думаю. И... Я думаю, ладно, ладно, думаю, я шутить не буду, шутить есть кому. Я думаю, я буду думать над тем, почему один человек может починить себе всю страну. Как он это делает? В его подчинении находятся люди с войсками. В его подчинении. Находятся люди с промышленностью, находятся люди, у которых в подчинении тоже свои люди. Почему все подчиняются одному, все его боятся? и все... Какие он находит такие точки, чтобы вот так вот руководить один? И все его боятся. И вот, вот один такой диктатор. И, и мне показалось, что он основывается на любви людей к подчинению. На том, что... Вот подчиняемся мы все. Я сам прононизировал свои отношения в семье. Я подчиняюсь с удовольствием для того, чтобы передать ответственность. Я независимый человек. Я, я как-то я говорю, я же отвечаю за все. Вот я же отвечаю, я собрал гостей, я же отвечаю. А мне кто-то сказал очень умный, ну снимите с себя ответственность. А как я сниму себя ответственность? Я не могу снять на себя ответственность. И как легко, когда жена берет на себя ответственность, Наташа, друг берет на себя ответственность, и я сразу легко я себе хожу, обычный, спокойный, совершенно легкий. <звы> и так люди все. Люди снимают в себя ответственность с удовольствием за все. И образуется такая страна удивительная. Страна, в принципе, рабства. И люди с войсками, с оружием. Он же безоружный наверху стоит. Что он там, чем? Что у него есть? Ничего у него нет. И убеждения особо нет. И ума особо нет. Ничего у него особо нет. Конечно, есть какая-то хитрость, есть какая-то пронырливость, есть то, что он, он, он приобрел, то, что он потерял. Можно так сказать? Он приобрел то, что потерял. Дружбу потерял, юмор потерял. Он это приобрел. Он приобрел силу, которую потерял. Он потерял, потерял взаимоотношения человеческие. и Он, он приобрел это. Потерю человеческих отношений он приобрел. Он сейчас о ком говорит? О туркменбаши. <свят> вот это сейчас тот случай, когда один Андрей не понял, о чем я говорю. <свят> Нет, ну действительно... И дальше начинается соревнование между нами, между людьми, которое было при Туркменбаши, было при Брежневе. Я же почему говорю? Это же все связано. Соревнование в рабстве. Соревнование, кто изворотливый, кто талантливый. Так же целовать задницу, но талантливый, потрунивая над собой. Целовать задницу, высмеивая себя. Вот, дескать. Вот, дескать, Леонид Ильич или кто другой, вот я сейчас целую, я талантливый человек, а я целую, потому что, действительно, вы еще выше. И что главное? Каждый имеет какие-то льготы. Каждый из граждан, из рабов, имеет льготы. Каждый. Этот за выслугу лет, этот за работу в шахте, этот вместе со всеми льготами, там, не больше 40-50 долларов, неважно. Но каждый в льготах. И вы знаете... Страшное стопус тоже -то. Много счастливых Больше чем сейчас Много счастливых Гордость Меня уважают Меня все время отмечают наверху Я имею льготы Я имею, появились писатели с орденами Появились писатели с шофером, это, это бывает не каждый не у каждого писателя, это же все дают сверху, он же снизу ничего купить не может, это все раздается сверху. И как раз то неравенство, о котором столько говорили, как раз при Брежневе процветало. Я уже про Брежнева, не про Брежнева, просто они, они связаны. Вот оно, оно процветало, потому что ну, мы все видели, ну ну как-то, я заглянул, извините меня. Там же спектакль Рейкина шел в театре «Ударник», то есть в театре «Эстрады». Я заглянул и был во дворе распределитель. Блин. Я туда зашел, они видят, что то охрана вид какое-то лицо знакомое, что-то меня пропустило. Купить я ничего не мог, потому что не удостоверенчивая, там уже были талоны. Там завтрак, это это полтонны продуктов на завтрак, полтонны на обед, на всю семью давали. Я увидел олени язычки, консервы. Ну икра, это, это все мелочь. Икру они ели, намазывая на огурец. На свежий огурец. и что А, и на соленый гриб черную икру. Вы когда-нибудь попробуйте. Мы же этого не знали. Вот это, вот это и было неравенство. Наше желание передать ответственность за свою судьбу кому-нибудь другому, оно делает возможность появления вот таких людей. То, что мы... И потом мы долго ходим и говорим, почему вдруг? А невозможна диктатура. Можно ее ненавидеть, Америку. Невозможно. Другое отношение к силе. Там на силу отвечает силой. Там невозможно. Не, невозможно. Там там сплачивается толпа мгновенно. Вооруженная чем попало И поэтому я хочу закончить вот чем. Я думал над этим. И сейчас скажу. Наша жизнь сегодняшняя... Друзья мои, как приятно говорить, когда тебя слушают. Люди за это борются просто веками. Сколько народу говорит, а их никто не слушает. Да в сумасшедшем доме таких полно. Вот я хочу сказать, наша сегодняшняя жизнь, которая нас раздражает враньем, вот, дескать, мы столкнулись впервые с тем, что наш человек, человеку, оказывается, врет много. Человеку, человеку, тут и страховые компании, тут и жилье, все врут. Она нас научила, сегодняшняя жизнь учит нас великим вещам, не верить на слово. Потому что вся жизнь в районе Туркмен Баши, вся жизнь в районе Леонида Ильича Брежнева была построена на том, что мы верили на слово или на слово. На слово. На слово. На слово. На слово. На слово. можно как угодно говорить. Давайте, давайте, давайте. Да. да. Кстати, да. Вдруг, вдруг Никита Сергеевич заявил, что с нынешнего поколения будет жить при коммунизме. Чего вдруг? <смех> ну откуда этот коммунизм? При нем жрать не хлеб, за хлебом дикий очень. Какой коммунизм? Ну, ну такое, это даже не вранье. Это чистый, сумасшедший дом. И народ поверил, ну а как же, старички, старушки, а конечно, народ поверил. И друг другу передавали, мы будем жить 15 лет осталось. И было такое ощущение, что через 15 лет откроются какие-то хляби. Какие-то какие мосты, какие-то плотины, и оттуда потечет молоко, мясо, масло, все что угодно. Сапоги австрийские. Но вот почему вот не все на то, что действительно становится лучше все, а настроение неважное, а вот при диктатуре тогда, сколько было счастливых, а сейчас сколько обеспеченных и как мало счастливых. А потому что особенности наши, беззащитность, вот беззащитность, Я сейчас серьезно говорю, это без юмора, к сожалению, беззащитность наша. Мы сейчас ходим по улице, эти же деньги, которые лежат в кармане, ты не знаешь, где хранить. Ты себя не знаешь, как сберечь, никто тебя не защищает. Все как-то расползлось так, милиция тебя не защищает, медицина тебя не лечит, учитель тебя не учит. Тупость. Юмор мерзкий. Мерзкое то, что мы видим по телевидению, может быть, исключая эту передачу. СМЕХ или... женщина, которая просто на глазах у мужа больше я ничего не буду передавать. Но на глазах у мужа использует чьи-то деньги и перестает быть преданной за чьи-то деньги, и муж говорит: "Да, да, да, да, ничего ничего, все в порядке". Это становится тоже таким явлением. Это тоже, это, это же все влияет на на вот эти бебес конца. Вот это вот ты не можешь быть счастливым, когда такое происходит. Вот что примерно я хотел сказать. Но я надеюсь, если мы себе каждый будет говорить «Окей», если он будет говорить «Как дела?» и мы начнем научимся, как там. Там не дураки, там давно живут при этом всем. Если будем говорить «Все прекрасно», то мы поверим. Мы поверим в это. Мы нам будут говорить «Мы сами скажем «Все прекрасно». Я пробовал себе встать перед зеркалом. Я сейчас встаю перед зеркалом. Утром говорю «Михаил, улыбайся» михаил все нормально. Я чувствую, верю. В декабре депутаты фракции, вы как раз говорили о том, что есть люди, о которых не слушают, говорят, а их не слушают. Я спорил поэтому про Государственную Думу и хотел вам сказать, что в декабре фракция «Единая Россия» обратилась с таким посланием о том, чтобы снять Зурабова с должности, и возникает такая странная тенденция. Вот когда-то во всем был виноват Чубайс, теперь во всем виноват Зурабов. У меня к вам вопрос, как дежурный по стране. Может быть, назначить кого-нибудь в 2007 году виноватым за все, чтобы люди успокоились? А Зурабов это сейчас стало очень интересной фигурой, конечно. Мне кажется, скоро бюсты его будут на каждом перекрестке или, или статуе, и, и каждый сможет подойти и облегчить душу. В любой форме. Мне не хочется идти легким путем и говорить, что ежели Зурабова так не любят, может быть он прав. <свят> Это очень легкий путь. Потому что я знаю тех людей, как которых я люблю. Гайдара, например, или Чубайса, которые повернули нашу жизнь. Повернули решительно, мужественно. Вот поступком своим, своей жизнью повернули нашу жизнь. Их ненавидят. Я очень хорошо отношусь к тем министрам в правительстве сегодня, как Шойгу, как Кудрин, как Греф, которые делают дело. Я знаю, кто они. Я чувствую. Вот чувствую. Это личности, которые держать то, что Кудрин держит до сих пор. Напор. Дай деньги. Раздай. Раздай мешок. В дай, дай, дай, дай стабилизационный фонд. той Высыпь сюда в стабилизационный фонд и раздай. У меня сегодня вдруг родилось вот просто предложение. Такое вот Кто жадный? Тот, который говорит, дайте мне денег, или тот, который говорит, не дам денег. <свист> Конечно, это надо иметь, может, удержаться и дать возможность подняться всем, не раздавая. Дать бедному шанс, а не дать бедному 100 рублей. Вот что главное. Дать ему шанс. Вы знаете, трудно говорить, можно ли, можно ли, вот Андрей, докторскую диссертацию утверждать всем народом. Может быть, Зурабов что-нибудь знает, чего мы не знаем. Может быть, не, не Зурабов, а вообще вся эта система. Ведь это же переход на рынок медицины. Это мучительная, конечно, штука. Я знаю одно, без, лекарства для пенсионеров должны быть бесплатные все. Это я знаю совершенно железно. Тогда во времена Леонида Ильича было четвертое управление. Посмотрите, они все жили до 78 примерно лет. Не помирали. Только члены политбюро. Остальные помирали очень рано. Члены политбюро держались очень хорошо. Это почему? Как я узнал у медиков, регулярный осмотр. Даже Злокачественные опухоли при регулярном осмотре, при регулярной, при ликвидации рангий, то-то-то вполне. Как сказал один врач, нет людей больных, есть люди плохо осмотренные. Все я с собой... Так, мы переходим к той части нашего вечера, когда вы читаете свои новые рассказы. Вы знаете, я сегодня прочту побольше о Новом Годе. Если б люди не старели, был бы запрет на появление новых. Вы на это пойдете, я на это не пойду. Хотя от нового хорошего не жду, но все ждут, пусть появляется. Культурный слой растет телами и открытиями. От нас останутся ураганы, женские детективы, от нас. Ураганы, женские детективы, мобильные телефоны, теракты и интернет. Немало. Нам досталось телевидение, авиация, памперсы и Голливуд. Неплохо. В предыдущем паровозе телефоны Титаник Толстой. Очень неплохо. Слой от слоя не отставал. Примите и прощайте. Без шума и суеты. Без речей и завещаний. Летайте, читайте, включайте, пользуйтесь. Теперь это ваше, а мы ушли назад. Сегодня при таком количестве войн, ураганов, наводнений и взрывов, нельзя говорить, мне не повезло. Надо говорить, «Пу -пу -пу, повезло мало. Пу -пу -пу, повезло меньше, чем вчера. Повезло совсем крошечно повезло. Даже если, не дай бог, ранило, пу -пу -пу, еще чуть-чуть и не повезло бы совсем. С женщинами что-то стало происходить, двоеточие. Первое – «отхлынули». Второе – «не держит слово, Третье – «не обращает внимания». Четвертое – «не заинтересованы». Пятое – «не влюбляется». Шестое – «впадает в грусть». Седьмое – «с каждым шагом выходящего мужчины они становятся веселей». Восьмое – «удержанию не подлежат». «Настроение мне интересуется». здоровьем их не проймешь». «Семьей не дорожат». «Деньги уходят вместе с ними». Кому поручим концовку? Мне? Правительству? Народу? Тогда переведем в начало. С женщинами что-то стало происходить. <звы> в Одессе зубные протезы ставят под наркозом. Народ просыпается черти в чем. Один выскочил в золотых зубах. Оперный певец. Ему теперь его репертуар буквально не по зубам Что петь? Ни классику, ни современность Только в Среднюю Азию Но там оперы нет И снять протез нельзя, он еле от наркоза вылечился Теперь на вокзале носильщиком сверкает Живет лучше, чем в театре Толкает и поет, спрос огромный Улыбка под лунный свет попадает К цыганам прибился В таборе поет, танцы освоил, отсидел, <плес> вернулся, золото полюбил. уважают <плес> Я в мужчинах здорово разочаровался. И живут недолго, и беспомощны. В лифте отсекло его от жены. Он заполошился, закричал «Галя, Галя!». Все его успокаивали. На один этаж без нее подняться не мог. А вы говорите, где-то есть летчики, космонавты. <плес> Все-таки у женской любви язык особый. Первый единственный, второй единственный, третий единственный. Потом идет толпа мерзавцев брошенных. За ней еще один единственный. Все, конец. Ой, почему бы вам не написать что-нибудь... Это мне говорят часто. Почему бы вам не написать что-нибудь серьезное? Пишу, вы меня как раз оторвали. Что пишете? Детектив. О чем? О чем? Участковый инспектор раскрывает убийство не может никак раскрыть. И что же, он раскрывает в конце? Нет, не может. Простите, а где происходит действие? У нас. А в чем детектив? Ну, вот в этом. А у него улики есть? Все. И отпечатки пальцев, и пистолет, и труп. А убийца? А он и не прячется. Так в чем же дело? «Ну вот в этом!» «А в чём интрига?» «А в родственниках убитого!» «Они борются за наследство, а всё наследство украдено!» «Так в чём интрига?» «Ну вот в них ходят в милицию, пристают ко всем, обрыдли!» «Их, в конце концов, посадят!» «А убийца? А что убийца?» «Он прячется? А зачем?» «Он же убил в участкового!» И по его наводке? Так где же интрига? Где? Как где? Здесь у нас, в Москве. И чем вы хотите заинтересовать читателя? А чем я могу его заинтересовать? Денег у меня нет. А правда восторжествует? А я откуда знаю? Сам жду. Но вы же автор. Ну и что? Я что, живу в другой стране? Значит, у вас так, милиция преступление раскрыть не может, убийца на свободе, семья убитого в тюрьме, участковый соучастник, в чем же детектив? Ну, вот в этом. Это наш российский детектив. И все это ничем не кончается? Назначает нового министра МВД. Вот. И что Он? А у его жены угоняет машину. По его наводке? Да. Он находит преступников? Нет. А кто наказан? Прохожие. Чтобы мерзавцы шли быстрее. И для чего все это нужно писать? А чтобы всех избрали в Государственную Думу. И изберут? Уже избрали. Почему? Ну, у меня в романе население ошибочно считает, что лучше избрать преступника, чем милиционера. Ага. И вы думаете, вашу книгу будут раскупать? Уже раскупили. Кто? Избирком. Так вы же еще не закончили. Они сами закончат. Ну, поздравляю. Это серьезная работа. Да, они тоже так сказали. А что вы потом будете писать? Комедию. Тоже детектив? Обязательно. И что там происходит? Все пьют где здесь я надеюсь следить будет интересно нет смешно нет а для чего ж писать а чего ж не писать спасибо пожалуйста Большая Михаил Михайлович. мы переходим к Акуфиозу, нашей истории, к вопросам, которые задают зрители. Они их задают из разных точек, и первое у нас будут видео -вопросы. Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня к вам такой вопрос. Снятся ли вам смешные сны? Если снятся, то как часто? Вот сон не помню, но помню, что проснулся от хохота смешные, если, конечно, конечно, не снятся. Я, я такого не... Сны, они всегда, они всегда ты что-то, ты и куда ты бежишь и не можешь добежать. Ты, ты очень хочешь и не можешь это сделать. Вот все время ты хочешь и не можешь, ты хочешь и не можешь. Вот в основном вот это. А вопрос очень хороший на смешных слов Послушаем следующее. А формулировки бывает рождается прямо во сне. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Яна, я из Питера. Питер, привет. У меня для вас такой вопрос. Если бы вы родились женщиной, вы бы меньше стали уважать мужчин? Если бы я родился я бы вообще их не уважал. Как можно уважать тех, кто претендует на тебя? вот Что, что чувствует человек, которого хотят? Ужас. Я бы чувствовал ужас. Вот если меня кто-то всё время хотел, бы господи боже мой, я бы вот такой замок купил. Я, я поэтому не, не представляю это состояние. Наша передача выходит в начале 2007 года, но тем не менее хочется подвести итоги прошедшего года. У меня два вопроса по этому поводу. Первый вопрос. Вам хочется что-то глобальное такое? Я Что такое государство, ваше председательство? Держава, государство, страна и родина. Держава – это то, что угнетает своих и угнетает еще кого-то, какие-то народы. Это держава, империалистическая держава. То, чем мы так гордились Государство только угнетает своих. Страна – это круг друзей, ограниченный государственными границами. Страна, откуда мы выезжаем и возвращаемся. А Родина, откуда мы с лёгкой тоской выезжаем, и ощущение, что тебе говорят, а вы надолго. И когда возвращаемся на Родину, так тебе слышится, ну, наконец-то. Вот тебе так слышится. Вот я, я, это, я это видел, когда... В какие-то страны приезжаешь, там для своих отдельный проход, для граждан этой страны. И я все время мечтал, какое, какая массовая эмиграция была из нашей страны, и никто не сказал, куда вы едете. Почему вы уезжаете? Как можно не сказать, почему вы уезжаете? Как можно этого не спросить? Вот это Родина. Государство все решает годами. Если ты прибежишь к государству и скажешь, тонет пароход, годами будет этот вопрос решаться. Пока человек не возьмутся, пока жены моряков не возьмутся за дело. Это будет решаться годами. Государство это взятки, государство это разрешение, этого быть не должно. Почему-то люди же не знали, о чем я буду спрашивать по интернету Владимира. Спрашивают, в сущности, о том же, о чем я, но по-другому. Уважаемый Михаил Михайлович, можно ли обязать государство любить народ? Действительно, очень интересно. Надо как-нибудь, чтобы в народ выехал хоть на какое-то короткое время. Оставить государство без народа, без нас. И тогда что-то произойдет, тоска какая-то появится у них Не может быть, они же себя так прокормить не могут Ну а армия останется, чиновник останется таможенники останется милиция останутся А нас не будет, а мы выехали А куда? Что? Куда? Куда мы выехали? Ну не вы но вышли куда а здесь очень большая страна но мы спрятались в лесах в конце года и в начале следующего года принято задавать вопросы типа там главный фильм главный писатель главное что то я хочу задать вам связи с этим два таких последние такие вопросы какой для вас главный запах уходящего года и главный цвет Вообще, наша страна северная. Для меня цвет нашей страны белый. Для меня запах – это запах мороза. И очень неприятно видеть на белом цвете, на белом снегу пыльные машины. Я до сих пор хочу, чтобы концы, вот эти низ моих брюк, был чистыми Я хочу, чтобы туфли были блестящими – Почему только сюда приезжая, ты сталкиваешься с пылью, с грязью, с тем, что ты должен чистить, что ты должен очищать щеткой обувь и это все остальное? Я за то, чтобы был запах и цвет чистоты. Гламур, когда мы смотрим на гламур наших девочек, на гламур их журналов, все-таки легкое ощущение того, что на немытость это все надето. будет чистота в тряпье. Она, мы ее увидим, эту частоту Ну пусть будет чистота. Ну сейчас, сейчас такой культ тела, сейчас все тело. Подчинено телу, телу, телу. Поэтому абсолютно отодвинуты все люди, которые не обладают таким телом, или которых возраст не позволяет раздеться, черт и мать. Тут же, чтобы раздеться и чтобы тебя увидели. Не могу я, сейчас разденусь. Ну и Пред... Тело, тело предмет, конечно, гордости, но не предмет зависти. Вот ощущение того, что мне кажется, что если бы встретился я и Шварценеггер, мы бы оба посмотрели друг на друга свысока. У меня вопрос теперь уже, просьба, точнее, к залу. Кто хочет задать вопрос, поднимайте, пожалуйста, руку. Вам передадут микрофон, и вы сможете это сделать. Я восхищена вашим потрясающим чувством юмора. Вашей самоиронии... Вы считаете, даже когда я читаю грустные вещи, там да. тоже есть юмор? Да, это есть. Я это чувствую, я это слышу. Я обожаю, как вы лукаво прищуриваетесь. Как вы наклоняете голову, когда держите лист бумаги. Я думаю, что я не одинока в этом. Вас обожает огромное количество людей. А вот вопрос мой, может быть, покажется странным. Скажите, а была ситуация, когда вот такая бешеная популярность, такая любовь, такая известность вам помешали? Я сейчас скажу. Если бы мы... Если бы мы, не дай бог, с вами решили встретиться где-нибудь, мы бы не смогли этого сделать. Потому что эта узнаваемость, которую я добивался, и которая страшно мешает, она мешает жизни. Трудно появиться. Незамеченным невозможно. Вы видите, что происходит с людьми, которые все узнают. Они не могут нигде, ни с кем сесть в машину. Не могут даже участвовать в пожаре. Они могут... Все об этом узнается. И вот это то ощущение... Вот все ограничивается только таким вот, если ты... Сравнительно порядочный человек Ты не хочешь никому причинить Ну причинить неудобство Ты не хочешь никому причинить неудобство Вот, вот это, это ощущение того, что Ты своей жизнью можешь кому-то навредить Вот это вот и есть главное Для тебя То, что чего ты добивался То, что тебя узнают все Тебе мешает Я стал так, Мне как стало так вожалко Я в общем, могу сказать, что масса мест Девушка может сидеть в своем спокойном И напрасно так Поэтому Прямо так, нет, ну вот не, не с этой, а с любой другой. вообще нет, нет, нет это... мы, мы, мы говорим, мы, о таком, мы знаем... все говорим в переносном смысле этого слова. Нет, я в переносном, но все не так трагично. <свят> Пожалуйста. Мой наш хохмач, наш богач, наш кумир, наш искус, как же сладок одесского юмора вкус. Все запомнить, вобрать бы, впитать бы, успеть. Ах, Жванецкий, возможно ли вас не хотеть? Чувствую себя съедобным. Пожалуйста, <свят> <свят> что Микрофон тут возьмите, где он не будет. Уважаемый Михаил Михайлович. Верю. <свят> Одесская область, город Измаил. Так. Хотелось бы узнать, есть ли у вас любимый день в году, который ждете вы, который вас радует? Любимый из года день? в год, из года в год, да. Вот я хочу сказать, это, это день, когда я приезжаю в Одессу. Это, это день, когда примерно 1 июня, когда у Митики и у сына каникулы. Мы собираемся все вместе, мы приезжаем туда. Я там сижу, у меня второй этаж, я сижу там абсолютно один. Вот я вижу море. У меня, как я писал, водой заполнены окна. Вот так вот заполнены окна. я вижу, и пароход проплывает лично мимо меня. Я земли не вижу, я вижу лично пароход плывущий. Я слышу крики, если дождь, вдруг внизу там, там пляж, и вначале, вначале идут такие крики. «Эй, Таня, Маня, Маня, Таня!» Петон, «Ой, дождь, дождь!» ой, Либо в воду от дождя, либо что-нибудь. «А, дождь, дождь!» «Маня, Таня, быстро собирай, одевайся!» Вот эти крики слышатся, крики, крики. Вот я тогда чувствую, вот этот день, когда я приезжаю, это самый счастливый день моей жизни. Потом такой же счастливый день, когда я оттуда уезжаю. И приезжаю сюда. Михаил Михайлович, мы, конечно, вас любим, но вопрос такой. Конечно, мы, конечно, вас любим. Но... Это совершенно естественно. Вас нельзя не любить. Вопрос такой. По-моему, полтора года назад было голосование на радио, и женщины ответили на вопрос. От какого мужчины они хотели больше всего родить ребенка? Вы, естественно, победили. Вопрос Вопрос конкретный такой. Вы помогли этим женщинам? вот Электорату, который за вас проголосовал, вы как-то что-то предъявили за это время? Замечательный вопрос. <звы> <звы> Оцените мою скромность. Я, я упоминал об этом, какое-то время упоминал, конечно, это, это, это был большой праздник для меня. Оказалось, что национальность не при чем, возраст ни при чем, что женщины настолько умнее всех остальных... женщина которая хочет иметь ребенок, вообще, когда смотрит на мужчину, настоящим, она видит двоих, отца и сына, своего, от него. У женщины же ребенок рождается внутри, у мужчины рождается снаружи. Конечно, если по Вальному совету я должен был предъявить сейчас огромное количество. Такой опрыскиватель, сеятель, который действительно... Где-то еще что-то натворил, еще что-то натворил. Но у меня же есть все-таки семья, хотя я после этого сообщения по радио не хотел возвращаться домой. Уж больно это все. Просто, просто, ну, просто когда такой электорат. Просто иди в любой дом. Не остаётся пожелать и зрителям студии, и тем, кто смотрит нас по телевизору, чтобы счастливых дней в наступившем году у вас было больше. Наша передача закончена, мы встретимся через месяц на канале россия Спасибо, всего доброго удачи. Был концертный зал, был каток. Сейчас вот каток. А что еще можно построить на Красной площади? Что тут еще можно делать? Ну, я бы думал, думаю что вот это, вот это сохранится. Вот эти трибуны, их быстро можно ставить, быстро снимать. Лед уже был. Теперь плавень должен быть. Что-то должно быть горячее. Я помню, как в фигуристки выступали по радио, где-то после соревнований, одна из них сказала в наших сердцах». Значит, это называется «Мы так любим свое катание». Вот я думаю, что что-то надо сменить на летнее. Но вы понимаете, как это популярно, этот бренд «Красная площадь», когда все, что здесь не делается, собирает огромные массы людей и иностранцев тоже. И он мы с вами здесь каждый день. То есть и мы, да. Практически да. Мы каток. Мы же открыли это все. Мы стали ходить, мы вот стал супер. У еще были парады, но живого человеческого зрения было мало. А сейчас уже есть. Михаил Михайлович, вот да. в январе солнце не было очень долго, до да рекордное количество да. дней, не было солнца. А вот если в метафорическом смысле, не буквально, а метафорическом, зачем человеку солнце? Исчез институт рассветов и закатов. Полностью исчез этот институт. То есть вся поэзия, песни, все, как без рассветочек человек может жить. Вот от этого было так грустно. Ну, совершенно слушай, мне кажется, всем. И в подавленном настроении. Вот сейчас морозы. Пусть будет, только что было солнце. А солнце, например, в Египте и в России отличается? Запахом. Вот, то есть, выжженного чего-то нет. А Вечного вам, выжженного. А вам дороже всего, любимое всего одесское солнце? Да, потому что я чувствую запах его. Все вместе, и это получается запах солнца. Запах лета такого, жаркого. Кроме ну просто свет. Ну просто солнечный свет. Не знаю даже. Просто тень появляется от человека. А человеку нужна тень? О, человек, да, без тени жить не может. Во-первых, человек прячется в тени, человек наблюдает за своей тенью. Тень все время меняется. Во-первых, видно, где ты идешь по своей тени. Как она перескакивает, перескакивает через камни, твоя собственная тень. Я люблю наблюдать за своей, выше и Вопрос совершенно очевидно, про что говорить, говорить про пресс-конференцию пресс Владимира Путина. Я сначала думал, что надо попросить Михаила Михайловича прокомментировать, но, почитав комментарии многочисленные, я понял, что президент говорит гораздо чуть, -чуть чем комментаторы. Вот на эти цели собрались, ну, самые такие очень известные современные журналисты. Если представить себе, что могли бы собраться все журналисты, в том числе журналисты про Самый знаменитый журналист прошлого в России – это Пушкин. Вот как вам кажется, если бы Пушкин имел возможность задать вопрос Путину, о чем бы он его спросил? Андрей, большой мастер. Большой мастер. Ну, я думаю, что Пушкин бы спросил... Владимир Владимирович, а... на чьей стороне вы были бы 14 декабря? А в принципе, я, честно говоря, знал, что у нас будет разговор о пресс-конференции, и кто мог этого не знать о Пушкине, я не догадывался но о пресс-конференции знал каким бы ни был сатириком, и что я все-таки должен сказать, что мне нравится, как говорит Владимир Владимирович, потому что он говорит то, что говорим мы. Ну, на все вопросы были откровенные, продуманные, толковые ответы. Я, в общем, считаю, что это, это большая заслуга. Другое дело, что э, плохо, если наша жизнь зависит от его ответов. Жизнь наша не должна зависеть от его ответов, мы должны жить сами по себе. Но его это характеризует с лучшей стороны... И когда его спросили, спросили о коррупции? Не раз. Не раз. Он говорит, но он же что ответил? Он, он же ответил, как и мы, вот коррупция ужасна тем, что она э, лишает, она, она, она, она, это вопрос доверия к правительству. Там, где коррупция, нет доверия. Ну, очень толково, это почти то, что говорим мы. И после этого хочет сказать, ну. И... Правильно? Ну. Он говорит, так вот, нет доверия к власти. Мы говорим, да. Он говорит, вот. Потом он говорит, ну, мы говорим, что? Так, с чего начнем, хочется сказать. Такое ощущение, что он думает, что мы начнем, вот как. Я не знаю, как. Единственное, что бы я хотел, вот я сейчас набрел на эту мысль, чтобы мы уже видели кандидатов чтобы это не из коробки было. Как вот, извините, с Вратковым, с премьер-министром, когда вот долго делали пасы над коробкой, говорили, а ну кто здесь, как вы считаете? Вот, вот просто кто здесь, кто как вы считаете? Нет, нет, не он. Потом еще музыка, барабанный бой, палочками, а кто? Не он. Еще кто? Не он. Вы, мужчина, женщина, как вы считаете, кто тут? Вот-вот, после этого, а, бах, совершенно другой человек. Ну и как вам? Теперь работает. Так нельзя ничего сказать. Ничего нельзя сказать. вот Работает, товарищ. Вот юмор своеобразный уже стал появляться. привыкку уже, видимо, к этому месту. Так что уже ничего, у президента юмор неплохой, очень неплохой. Вообще люди, которые, я я помню Черномырдин, там сменяют друг друга люди с юмором. Откуда-то, видите. Короче говоря, у американцев, видите, ясней. Вот Хиллари Клинтон, вот явился темнокожий американец, еще кто-то явился. Ясней. У нас нет, нет, нет, нет, нет, нет. рано, рано, рано, рано, рана рано, рано, рано, бах, поздно. Я не ну, Невозможно вас не спросить, потому что вы всех очень заинтриговали. На чьей все-таки стороне был бы Путин 4 декабря 1825 года? Ага-ага! Вот, вот. Внимание, жена Я сдам ответ! Я сдам ответ! Нет, если бы Владимир Владимирович отработал вот это столько же времени, сколько он проработал в разведке, вот так проработал бы на Западе, он был бы на стороне декабристов. Если бы он к тому времени еще не успел проработать за границей, он был бы на стороне Николая. нас нельзя пускать за границу мы когда туда идем либо как победители либо возвращаемся вместе с армией либо как туристы мы возвращаемся с другими людьми мы начинаем, совершенно... мы начинаем здесь искать признаки за границы или по крайней мере стараться чтобы здесь было так же чуть чище чуть ароматнее чуть начинаем как сравниваться как то так это очень вредит правительству и всем остальным <анкредит> Мы обсуждаем с вами январь, а январь это время путешествий, все время все ездят, и как бы так очень много все в разных городах бывает. Я понял, что я никогда не задал вам такой очень простой вопрос, в какой стране и в каком городе вы себя чувствуете лучше всего? А, отдыхается мне и пишется лучше всего в Одессе. Работается Это не называется пишется Работается в Москве В Москве как бы ночую Как каждый из нас на рабочем месте Очень уютные, мне кажется, страны Вот мне, например, очень нравится Такая страна, как Италия Как Германия, как Израиль а, Ну, Израиль мне нравится, потому что там Я не владею никаким иностранным языком, к сожалению Я все советское время потратил на то, что я изучал английский И, конечно, нас учили так, чтобы мы не знали ни слова ну когда приезжаешь, допустим, в Италию, ну вот наши люди там выглядят по-другому, хохот. Вы здесь не слышите хохота на улице? Нет хохота. Вот если анслага нет, артистов нет, не хохочут люди у нас. Я был, сейчас был в Венеции я был. Между прочим, я вам не говорил. Нет. Это была мечта. Я прочитал у поэтов, у разных у английских авторов от Венеции именно зимой. И мы поехали всей семьей. Ну, я до 60 вообще никуда не выезжал, просто еще и не выпускали. Как говорится, почему вы не обстрелили? Во-первых, не было снарядов, значит, во-вторых, можно не говорить. Во-первых, не выпускали. А во-вторых, третьих и четвертых уже не интересно Значит, вот мы попали в Венецию. Попали в эти каналы. Вот стоят, наша группа хохочет. Хохочет еще. Ну, там, голубей масса, там, гондольеры, которые перекликаются, тоже хохочут. Много смеха вот на улицах. я вот подумал, вот там еще. А что бы нам насильно не заставить себя улыбаться? Вот фальшиво. И ничего. При встрече с отвращением спросить «Как дела?» С ужасом просто спросить «Как самочувствие?» С таким же отвращением ответить «У меня всё хорошо!» Чёрт с ним, глупый вопрос. Нет, он вопрос-то не глупый, ответ глупый на него всегда. Но надо стараться не отвечать. Надо говорить «Окей, всё прекрасно, блеск!» И работать надо. Очень это обидно очень обидно. За всех сейчас будем брать деньги. За все. И правильно. Потому что у Александра Григорьевича Лукашенко-то это столкнулись, когда мы вот стали деньги, это как бы такое ощущение, что столкнулся нарождающийся капитализм с умирающим социализмом. Они сошлись. На основе рыночных отношений. Друг другу не верят, как в рождающийся капитализм много врет, так и умирающий социализм тоже врет. Там контрактов быть не может, потому что ну, коммунисты бывшие, они же в основном контрактам не верят, они в дружбу верят. Александр Григорьевич очень верил в дружбу. Мне кажется, лучше верить в любовь. В январе очень много говорили о праздниках, и новая еще повода о Государственной Думе. У нас, возможно, будет новый праздник, и, мне кажется, очень хороший 9 декабря будет День Героев Отчизны. То есть праздник, посвященный людям, которые отдали свою жизнь за нашу Родину, мне кажется, это очень достойный праздник. Если бы у вас, как дежурного по стране, была возможность ввести любой праздник, вот любой, которого нет у нас, вы бы какой праздник ввели, либо никакой не ввели? Нет, нет, не, я, я бы ввел, ну, наверное, какой-то что-то из новых праздников совершенно. Пусть будет какой-то день... Ну, ну, пусть день хозяина, что ли. ну раньше не такого хозяина, как у нас говорили, хозяин на земле, хозяин у станка, хозяин у дверей, хозяин страны, вон, вон пошел хозяин страны. Какой страны? Какой он хозяин? А тут хозяин нормальный. Пусть празднуют люди, которые добились чего-то. Вот чьи фамилии мы читаем на коробке конфет где-то там, на ящике каких-то, на каких-то... Я не знаю, на составах же дорожек Фамилии появились же, фамилии Я когда попал впервые за границу, я понятия не имел Что это такое я, я требовал перевести, мне говорят На фургоне, переведите мне, что там написано Это фамилия Вот фургоны с фамилиями ездят С фамилиями, хлеб фамилия, помидоры фамилия Огурцы фамилия, всюду фамилии И вот пусть люди это расскажут ну, ну действительно же ж ну Они же добились и преуспели Ну надо, чтобы они говорили Это же жизнь для молодых Моя, моя давняя идея публиковать среднюю зарплату по разным районам, по округам среднюю зарплату, вот где средняя зарплата выше, и стремиться чтобы она была выше, но то что людям совершенно необходимо, средняя зарплата я тут недавно, кроме Венеции еще в больнице был, между прочим тоже довольно интересно ну уже более не менее уже медсестры, которые ищут как говорится, куда поставить укол тоже уже получают Уже уже прилично получается, 15-20 тысяч, уже нормально. Ты уже уже не чувствуешь себя таким обязательно встревоженным и не знаешь, когда сунуть там до того, как я укололи, после того, как тебя, во время того, как я укололи. Ты не знаешь, когда, когда успеть это все, чтобы, как говорится, поддержать трудовой энтузиазм и чтобы точность попадания была. Сейчас поговорим на веселую тему. Э, мне кажется, я прошу прощения, мне кажется, объяснять могут те, кто добился. То есть они должны объяснить такие люди, как Потанин, должны объяснять люди, которые чего-то добились, не творческие. Вот я как раз хотел вас спросить по человеку, который очень много чего добился. Это Михаил Прохоров, который в Куршавере был арестован по подождению в сутенерстве. Потом его отпустили. Атанин От совладельцев Нурникеля. Значит, про олигархов, мне кажется, неинтересно говорить. Про Куршавеля тем более. А вот про что мне, мне было бы интересно вас спросить. Проституция – древнейшая профессия. Ее невозможно уничтожить веками. Может быть, ее надо узаконить у в стране? Ну вот, наконец, вопрос нашел. Нашел знатока. <semble spoken> ну, в принципе, э, этот вопрос касается каждого мужчины, конечно. Это действительно вопрос свободы, вопрос запасного варианта. Вопрос того, что, конечно, если что бы у тебя не случилось в семье, тебя обязательно идут в публичном доме. В случае в Куршевеле мне лично не могу сказать, что мне это неприятно. неприятно Я считаю, что человек свободен, человек неженатый, человек холостой, вполне свободен, абсолютно. Тем более, что там горы, спускаться с горы. В окружении любых женщин, которые тоже умеют это делать, и пожалуйста, в снежном вихре спускайся с кем хочешь. Подниматься на гору нужно с одной, а спускаться ты можешь... Неожиданно. Жутковато звучит. Лекализация, проституция, ция-ция-ция. Многовато вообще. Вообще, мне кажется, что, конечно, пока это было бы чересчур. Чересчур. Нам еще станкостроение поднимать, нам еще... Пока, пока, пока, пока, рановато. И еще, конечно, вот опять-таки, вопрос совершенно тот же самый, который я сегодня толдычу. Вопрос чистоты на улице, вопрос грязи. Я себе представляю, и вопрос взяток. Я себе представляю, как милиция будет ошиваться вокруг этих учреждений. То есть она там будет днем и ночью. А, а эти несчастные женщины, ну как, какие взятки они могут давать? Ну только вот на, на рабочем месте, как говорится. Но у нас... Это самый экспортный вариант. Наши женщины, это, конечно, вот после, а может быть и перед, ну после нефти и газа, как только иссякнет нефть, это, наше, это то что, это чисто возобновляемый и такой же природный ресурс. По красоте, по своей красоте, по женской стате, по внутренности, по по, по, вот этой, по по теплоте женской. Я думаю, нет равных. Ну, давайте, давайте поверим мне. Давайте поверим мне. Нет равных. Но вот относительно легализации вот этих вещей, слишком грязно пока в стране. Я сейчас серьезно говорю, слишком грязно. Это тот... Промысел, который в чистых странах хорошо выглядит. Вот как-то доверяешь. Даже в Германии ты доверяешь, что это может быть чисто. Здесь, пацаны, я помню эти выражения, которые в порту меня все время учили, намотал на винт. Не нравятся мне эти выражения. И, и, да, и... Андрей. О деликатности. <смех> Вопрос деликатности. Но при такой деликатности, как у нас сейчас, вы представляете, как, если они же, это же труженицы. Значит, им надо дать слово на эхе Москвы. На радиостанции. На радиосвобода. В Думе. Речь. Условия труда. Электричества не хватает. Горячей воды нет. <смех> Потом, это <смех> развалюха, это, это развездание. Разве это здание под, под, под, под публичный дом? Какие условия труда? Вот это пойдут эти разговоры. Так мы забудем про стариков, про своих, про бездомных детей. Мы все будем участвовать в проблемах. Это все удивительно оживились на этой теме. Перейдем к следующей. Вышло постановление о том, чтобы ограничить количество иностранцев на рынке. Сначала бы 40% в апреле не будет вообще. Вроде бы это хорошо, чтобы наши производители все продавали. В результате на рынке огромное количество пустых рабочих мест. Когда возникает сложная проблема, мы обращаемся к иностранному опыту. Я хочу вас, как у эксперта, попросить вас рассказать о работе иностранного рынка, который называется привоз в Одессе». вот Мне интересно, как там решается проблема с иностранцами, и какие там, может быть, мы могли бы взять опыт на наши московские, например, рынки из Одесского? Как сказать вот лаконично? Мы там не заглядываем в лицо продавцу, мы смотрим на товар. Свежий или не свежий? Это самое главное. Да вот чего здесь вот так вот зациклились, обязательно заглядывая в лицо, кто? Вот сейчас, вот, есть таджик моющий, таджик убирающий. Разный бывает таджик. и надо, мы же хотим чистоты. Ну не заглядывай в лицо, тетя. Тетя, прохожая, не заглядывай в лицо убирающему и моющему. Дай ему помыть, дай ему убрать. Дай ему продать. Ничего страшного. Ты же видишь, замены ему нет. Ну нет замены. Он хочет, чтобы было но нету. Народ и сейчас. Не идет на такие вещи. В Москве рынок. Андрей, это можно накрыть крышей, это будет супермаркет. Он продает то же самое. Это будет супермаркет. Снял крышу, это рынок. Накрыл супермаркет. В Одессе накрыл привоз крышей, исчез привоз. Нету ничего. Потому что там всё вот-вот-вот сорванное. Только что из козы, только что из коровы, только что из курицы. И, кстати, насчёт курения. Я давно думал там... Там курица не вдова. <свят> С бледной кожей. Там эта загорелая, смуглая такая красавица. Совсем другой запах у бульона. Укроп совсем другой. Чеснок совсем другой. Запах чеснока, не дай бог, попал на пальцы... Липнут, клеятся пальцы, и этот запах чеснока еще давно. Долго еще стоит. Что там продается на рынке? Домашние колбасы. Ни в каком магазине их нет. Это сделано дома, в пригороде. Вот как какие-то колбасы. С чесночком домашние колбасы. Они не очень такие, имеют не фабричный, а такой домашний вид. Это все хорошо естся. Ты когда идешь на привозе, это все тут же можно кушать. Все, что там, кроме, конечно, сырой рыбы, хотят тоже уже сейчас под влиянием японцев мы уже жрём и сырую рыбу. Там я не знаю сколько процентов продавцов иностранцев. Чёрт-чёрт. Раньше можно было понять, коммунист, не коммунист. Значит, коммунист мог, имел право в советское время запросить более высокую цену. Но никто у него не брал товар. Не коммунист. Просил меньше. У него брали все, но зато потом деньги отбирали. Поэтому, в общем, жили примерно одинаково но никто никогда не, не, не, никто не интересовался хурму вот эти все кавказские там, какие то орешки все продают кавказцы действительно там все время они эти, э, вот эти ищут вот эти ганаты продают кавказцы ну сколько их там есть столько их есть никто не считает выяснение отношений не бывает потому что ну какой смысл разрушать то что само образовалось цветет здесь пахнет Ну, как ты будешь? говорить ты уйди, а ты останься. Ну, что ты начинаешь вот с этого? Ну, может быть, нет. Может быть, правильное это решение? Черт, но ну, мы видим, что замены нет. Я закончил эту мысль. Вот такую мыслишку, но я ее закончил. Я уже уже стал каким-то разговором. Вообще-то я люблю, конечно, писать. Ну, где там удается чуть-чуть, ну, точнее быть, точнее быть в мысли. Но публика ценит вот то, что ты разговариваешь. Мне сейчас тоже и, и тяжело стало на концертах, тоже говорят, о, шо, шоу строите, поговорите с нами. Вот почему, вот вы же разговариваете на этой передаче, поговорите с нами. Ну, там публика другая. И как ты поговоришь с публикой, который платит деньги. Тяжело уже говорить. Встал, стало лучше. Вышел, стало хуже. Выпил, стало лучше. Съел, стало хуже. Прилег, стало лучше. Встал, стало хуже. Сел, стало лучше. Пошел, стало хуже. Остановился жуть Двинулся мрак Прислонился ничего Разговорился ничего Договорился лучше Проводил хуже Завтра стало еще лучше, ебаная не пришла Чем смешить будем? Послезавтра концерт в Барнауле Все Поет певица «Эти ночи в моем сердце, если хочешь меня, если хочешь меня...» Детский хор подхватывает. «Хочешь меня? Хочешь меня? Хочешь меня?» <плес> возьми, там разберемся. Бери меня, бери меня...» Певица вступает. Не раздумывай, мой мальчик, мое тело ждет тебя, детский кор. Ее тело, а а, -а тело, а а, -а тело, у, у бери наш мальчика хватай, мой мальчику но неторопливо, а-а-а, Любите все, любите всех, любите с детства, а-а-а-а. Мы, мы крошечные, маленькие, но страстные. Мы у любви на побегушках. Мы поющие последствия любви. А-а-а, Thank hey. you. Ваши, ваши утехи Рождают наши голоса О-о-о, ступает певица Иди, любимый, я тебя еще не знаю Но жду, страдаю Иди бегом, бегом иди Детский хор, бегом, бегом, бегом иди Нам не хватает голосов Хор не полон Не обмани ее, певица Я жду, а, -а, -а, -а. Хор, он где-то затерялся, но он плывет Он преодолеет Мы видим его парус Одинокий парус уже торчит над морем Бурным, полный ветра Он дует к тебе, все дуют к тебе К телу, к телу А мы допоем, мы добежим Мы доплывем, певица Мы допоем, мы доплывем Мы удивим, певица о Вода и ветер нам нипочем Мы доплывем, мы доплывем, мы допоем Певица Он уже здесь Соединяйтесь, певица Спасибо за внимание Почему я не в политике? Чтобы быть в политике, надо разделять чьи-то взгляды. Нельзя хвалить то, что только что ругал. Но ведь именно в этом все дело. Вот те, кого я терпеть не могу, разделяют мои взгляды. Так можешь поменять черту взгляды, чтобы их не видеть? Те, кто мне симпатичен, взглядов вообще не имеют. А мои не разделяют. Взгляды патриотов как свежевым это и кости давно съеденный коровы, я слышать не могу это не взгляды а непрерывное объявление о разводе о разделе имущества сегодня в политике хорошо в политике туда попало смелел пописал вниз тут же поглядел вверх правильно дядя коль правильно дмитрий промчался крякая по тверской взвыл на повороте оттер задом жигули притер троллейбус И долго, плавно, громко и грамотно не ответил ни, ни на один вопрос. И ушел. И ушел из политики, как и пришел, ногами вперед, под печальными взглядами повеселевших коллег. Маленькая такая, в жизни как за столом. Главное не сколько налито, а сколько отпито. Об экономике немножко. С работ, с работ, развозят деньги по квартирам. Из квартир свозят деньги в магазины. Из магазинов разводят обувь по квартирам. Небольшая зарплата целиком уходит в унитаз. Большая видна из-за деревьев. Приличный, приличный заработок тикает на запястье. Большие деньги развозят дети и жены по курортам. Мужчины приглашают отведать часть больших денег к себе домой. Пока система работает, люди недовольны. Пока система работает, люди недовольны. Когда она перестает работать, люди несчастны. Экономика. Приснилось мне как я сказал молодым, талантливым актёрам, что я у них был на спектакле, что я их видел, соврал. Они только спросили меня, когда. И тут же разоблачили. И я проснулся. Я пил волокордин. Я себя долго успокаивал. Ну что ты переживаешь? Этого же не было. Тебе это приснилось. Но ведь сердце этого же не знало. Когда я послушал свои взгляды, оказался либерал, чёрт возьми. Муж купил жене шубу в подарок, потом месяц с ней не разговаривал. Собственная щедрость заедала ему. Охранник пытался заслонить хозяина во производство пива и не смог. Прикрыл, прикрыл процентов 10. Враги даже в охранника не попали. Пивной король в больнице, охранник уволен, враги возобновили учение. Наши юрлица ничего, наши физлица. Особенно на улице, на вокзале... Не говоря уже о переулках, а физлица у работников милиции или прокуратуры. И это невзирая на беседы, которые с ними регулярно проводятся. Нам еще долго снятся наши физлица. А юрлица уже ничего, уже выглядит прилично. <звы> До конца зарплаты осталось полчаса по телевизору по нашему каналу показали в январе фильм «Остров» фильм получил невероятный рейтинг он оказался за 10 дней вторым по рейтингу после обращения президента получил 6 «Орлов» И все было замечательно в тот самый момент, в, те, в то самое время, когда по телевизору показывали фильм «Остров», который, я думаю, большинство из вас видели. В Свердловской области убивали священника коллега Ступичкина. Именно в это самое время. Если с этим, у меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, Михаил Михайлович, почему наш народ рассуждать больше всего любит о духовности, а жить чаще всего любит бездуховно? Потому и живет бездуховно, что рассуждает много. Я видел фильм «Остров». Кстати, очень хороший фильм, действительно, совершенно необычный, ну вы все, наверное, видели, необычный для нас фильм. Фильм об очищении человеческом, о взаимоотношениях, чисто человеческих, ну очень интересно его смотреть. И в то же время, мне кажется, надо начинать с интеллигенции. Она раньше чуть чувствует, она больше училась, надо обращаться к ней. Интеллигенция в нашей стране, мы не можем... Поровну, но на равных, образованные, необразованные, мы не можем на равных воспринимать все. Ну, нас будут убивать, будут преследовать люди, которые не поняли, не прочувствовали, не, не усекли. Моя мама всегда кричала, отцу, ты должен объяснить им, ты умнее Он говорит, как он? Ты образованнее. Он говорил, у нас советская власть. Все равны. Чем я лучше других? Она говорила, ты лучше. Ты лучше. Ты в 1926 году закончил университет Новороссийский. Это так одесский назывался. Новороссийский университет, медицинский факультет. Ты хирург. У тебя ордена на войне. Ты лучше. Но ты должен объяснить. Ты должен им что-то объяснять. Ты объясни, что грязь плохо. Мат это грязь. Грязь это болезнь. Ты объясняй. Они просто, я такой, как все, я не лучше других, как учила советская власть. А что ж тогда, в тебя вбухали столько денег, ты лучше других. Объясняй, пожалуйста. Объясняй, откуда болезнь Но этот беспредел, эти убийства бесконечные. Вот мы говорили о празднике героев. Ну нет уж там среди этих героев, которые собираются праздновать Дума, то которые учредили, там же нет ни Политковской, ни Щихачихина. Вот я, если так, интеллигенция постепенно, то и будет... Извините, запутанность мысли. Я, я пытаюсь выруливать, но я, кажется, вырулю. Спасибо за внимание. На поездах дальнего следования вели э, такие купе, отдельно мужские, раздельные купе, отдель, отдельно мужские отдель, сказал, да. и отдельно женские. Очень простой вопрос. Вы как бы предпочли ехать в смешанном купе или в, или в отдельном мужском? Вспоминая случай, я же провел время какой то на морском флоте, и было у меня капитаном, много капитанов было знакомых, потому что я там выступал. Допустим, Шатару ставили, идет, наверху двухместные каюты, роскошные и хорошие каюты с выходом на палубу, с всем четырехместной, и все. И часто очень попадали двое мужчин, двое женщин, крики, мы не можем, ни, ни в коем случае капитана зовут. Он говорит, расселим обязательно. Так он мне говорит. Сутки, он говорит, я занимаюсь своими делами, даже не подхожу туда. Когда работаешь с такой публикой, это же прекрасно. Вот сутки он туда не подходит, потом, значит, появляется, говорит, ну что, будем разделять? Там на колени падают. Да вы что? Да мы же уже как-то притерлись. Да уже как-то тут уже, ну, да что вы? Ну, товарищ капитан, не-не-не-не-не, не думайте, пожалуйста. Наоборот, мы хотели отблагодарить вас. Тут такая... Он говорит, да нет, мы не имеем права. Ему говорит, не-не-не, ничего, ничего, считаете что две супружеские пары как вы все знаете вопрос во времени и в расстоянии а что касается купе, то мне кажется что женщина вот я так сейчас подумал, женщина всегда находится в купе как бы мужчина всегда в общем вагоне но со своим местом женщинам Вполне возможно, она, конечно, мечтает о совместном купе. Мужчина тоже думает о совместном купе, но с сохранением места в общем вагоне. И умная женщина это понимает. Мы снимаем видео вопросы, на улице, люди знают, приходят и задают Михаилу Михайловичу вопросы. Первый видео вопрос. вот Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Наташа, студентка третьего курса университета. Мне к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему браки в ЗАГСах заключаются в основном одними женщинами, а на похоронах работает в основном одни мужчины? Что браки? Хороший вопрос. Почему в ЗАГСах работают в основном женщины, а на похоронах в основном мужчины? Хороший вопрос. Потому что мужчина всегда угробит то, что женщина создаст. Вот сколько лет на вас смотрю, не понимаю, это вас получается. А, я не знаю. Следующий видео вопрос. Как только я объясню, как получается, все закончится тут честно. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я из Новосибирска, меня зовут Максим. Э, я хотел бы задать вам такой вопрос. Местили вы когда-нибудь кому-нибудь? И удалось ли вам это? Удалось. <звы> все, что написано. Честно говоря все, что... Вот начинал я с этого, все, что написано. Но сейчас и то, даже и сейчас. Если я... Я не могу развернуться, хребнуть каблуком в нос. Нет. Вот я иду домой, сажусь и пишу на все оскорбления. На все... Вот иду домой, сажусь и пишу я обобщаю. Вот это все мое мщение всяким гадам и тому, что происходит в жизни. Вот мщу таким образом. Иногда получается очень удачно. Люди долго хохочут. Теперь у, вас, теперь у вас есть возможность задать вопрос Михаилу Михайловичу. Для этого надо поднять руку, она уже поднята. И микрофон только возьмите, пожалуйста. Чтобы не было сомнений, сразу скажу, что зовут меня Царик Моисеевич. Это чтобы понятно было, почему я задаю этот вопрос. Значит, скажите, вот меня давно мучает этот вопрос. Насколько этично, когда политологи, журналисты, радиоведущие Лица определенной национальности обучают народ России, как им найти русскую идею. Я стараюсь этого избегать, но мы же живем в одной стране, но нельзя же поделить проблемы но Даже хотелось бы, если на, на русские, на еврейские, на узбекские, на, я не знаю, э, кавказские, ну нельзя поделить проблемой. Ну что делать? Надо все вместе искать. Мы уже здесь практически русские люди. Чего там прикидываться? Если нас не били, Если бы нас не били, мы бы давно забыли, кто мы. Вот по-по-по-по происхождению. Что я только загляну в паспорте, откуда, что, где. Я вот уже разговариваю давно, живу давно. Все проблемы этой страны. Я, я знаю, мой единственный язык только русский. И тут и вопроса нет. И с удовольствием вместе будем искать, если найдем. Надо еще, чтобы сказали, где искать. Ну, в общем-то, мне кажется, что русская идея – это надо перестать раздражать друг друга, перестать раздражать какими-то особенными, совершенно не подающимися вычислению особенностями национального характера, если ты живешь в этой стране. Но это даже происходит в других странах, это тоже вызывает раздражение. Надо мягко соприкасаться, немножко ассимилироваться, немножко вот не, не, не резко выделяться совершенно так, что заниматься посторонним делом. Я пытаюсь максимально мягко это сказать. Пусть будут молитвенные дома, пусть будет все, но человек должен быть внутри или снаружи русским. И он только помолившись, он может молиться на своем языке, он может читать книгу на своем языке, но в остальное, в рабочее время, извините меня, ночью может быть мусульманином, но днем ты должен быть русским. Все, пожалуйста. Михаил Михайлович, у меня вопрос такой. Какой вопрос вы чаще всего задаете себе утром, а какой вечером? Чем смешить будем? Все-таки юмор это такое качество, такой, такой товар, такой, такой... Ну так хочется именно с этим обратиться к людям. Ну возраст дает себя знать, дает себя чувствовать. Ты уже не владеешь так юмором, как ты владел раньше. Потому что здесь и исполнение, и все, что... Ну ты, ты завидуешь молодым, потому что у них исполнение, у них любые слова звучат смешно, но ты сам был таким. Но в то же время очень хочется по-прежнему... Выйти, и чтобы публика хохотала, и чтобы ты смешил как-то. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Это вопрос важнее здоровья, важнее всего. Митьку своего пацана, я говорю, не мешай, ты же папа не может рассмешить публику уже. Ты видишь, что творится с отцом? Отец уже в таком возрасте, и, и, и, и, они не смеются уже. Пять минут прошло, они еще не смеются. Десять минут прошло. Вот, вот это все, вот это... И... Значит, тем не менее, какой кайф ощущаешь, когда люди помнят твои слова и выражения. Я забыл, они помнят. Лучше этого не бывает. В самолёте вдруг хором начинают говорить. Вот скажешь такую фразу, давайте переживать неприятности по мере их поступления. Людей на всю жизнь им хватает этим пользоваться, как лекарством. Когда-то же, это же было сказано, кайфую я от этого. Но это не значит, что я... Мне сейчас надо... Мне надо сейчас такое всё говорить. Но, ребята, вот такая вот, когда собирается такая компания, всё равно откуда-то берутся силы, откуда-то берутся слова, откуда-то берутся мысли, они берутся откуда-то. Потом заканчивается передача, я начинаю сам искать, а где же мысли, а где же слова? Мне нужно... Только когда вы собираетесь. Остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо гостям в студии и сказать, что мы встретимся в программе дежурной по стране ровно через месяц на канале России. Спасибо, всего доброго, пока. Мы ехали с вами и пробки все время в Москве. Пробка – это очередь машин какой-то цели. А да. вот как вам кажется, может ли быть пробка зачем то или очередь зачем то хорошим? Вот вы увидите очередь и подумайте, замечательная очередь. Ну, бывает. Я... Вообще очередь на любой концерт. Это часто видишь в Америке на Бродвее. Стоят. Вот единственная очередь, наверное, на какие-то концерты... То есть очередь, очередь должна быть только за искусство? За искусство, конечно. Ни за чем. Не связано с зимой, не связано с летом. И пробки, это незачем, надо наша привычка стоять в очередях, она сейчас выразилась в эти пробки. <свят> <свят> а может быть такое, что в России когда-нибудь пробок не будет, и не будет очередей? Или тогда это будет что то уже не наша страна? Я думаю, что такого все-таки, наверное, не будет. Вообще, когда это все будет, у меня тут один задал вопрос, вы не боитесь будущего? Очень, это, конечно, смешной вопрос. И вы что сказали? Бо боюсь ли я будущего? Так что, будущего нет. Мне не кажется, будущее таким таким вот совсем близким, особенно без пробок. Будущим не кажется близким? Нет. Ты хорошая поздоровка. не кажется будущее... близким. Михаил Михайлович, наступает, поскольку весна, и солнце все растопит. Может быть, зритель не знает... Вы уверены, он наступает Да, да, да. Ну, ну, так, сами, так всегда было. Ничем, зритель да. не очень знает, что человек достаточно жесткий, на самом деле. Нет, да. нет, я обичиваю И ощущение злости бывает от обиды. И я сам понимаю, выгляжу сейчас неважно. Вот обиженный чем-то, скорее всего, даже обстоятельствами, там, цензуры, чертами, какими-то замечаниями. Обиженный, от этого злой. А, а, что, а, ваше так, раступит, а что ваше сердце раступит всегда? Ну, может быть, ребенок, который подойдет. Ну, Ваш? Так. Нет, нет, не только мой, нет. Вот это тут не обязательно. Тут не обязательно. Вот ребенок подойдет, либо бывает такая девочка что-нибудь скажет, а какой А женщина Женщина, женщина, это редкость, если она может сразу растопить редкость. Это нужен и юмор, и внешность, чтобы вот через внешность еще просвечивал юмор. Это редко Сейчас мы начнем э, с политической новости. Выступление Путина в Мюнхене. Э, было такое очень резкое выступление. Э, несмотря на то, что Путин потом сказал, что он друг Буша, а Буш друг его. А Буш сказал, что э, есть проблемы но можно решать. Ощущение, что мы с Америкой что-то делим. У меня вопрос к вам такой. Что мы делим с Америкой? Ну, мне кажется, что мы делим силу. на Вообще, конечно, как мне кажется... Иметь такого врага, как Америка, и почётно, и надёжный очень враг, очень верный, и никогда не нападёт. Мы же это знаем. Я думаю, они это же так же думают и о нас. поэтому Это очень удачное сочетание. Я и так удивлялся, как долго, в общем, мы пытались мирно сосуществовать. Ну, ну последние лет 15, но все вот эти, вот эти ценности, ну, не принимают наши люди, ну, не принимают. но ну, ну, мы сличаем нашу страну, вот, вот нашу жизнь, так скажем, со свободой. Вот, вот накладываем друг на друга, торчит. Обрубаем. Встречаемся с демократией, накладываю друг друга, торчит, обрубаем. Свободу слова торчит, обрубаем. Говорю, <свободу> кстати, мы, мы, потому что мы не хотим, мы не, не можем жить другой жизнью. Они нас куда-то не принимают, мы даже не знаем, куда они нас не принимают. <свободу> мы же их никуда не, не, не то что не знаем, нам некуда их принимать, нечем отплатить. Куда мы их можем не принять? И ну, мы обижаемся, конечно, обижаемся. А что дает, как мне кажется, что дает? Сплочение. Наличие такого врага у ворот, сплочение. Все время, значит, кроме того, ну, потом э, правовое поле, как у нас любят говорить, правовое поле, сужение его до размеров военно-полевого суда. Вот уже враг. Лаконично, коротко. Потом... Наука, которая долго и безуспешно, наша наука, работает там, чем она, не знаю, продолжение жизни, лекарства, не удается. А над прекращением жизни получается. Это входит в таланты, которые имеет большинство конфронтаций. То есть раздеть, начесать морду все свет братьть я не знаю все все в условиях конфронтации это все вот. а я тут стал, тоже позаимствовал наше сейчас политику относительно Штатов асимметричный интеллектуальный ответ очень мне понравился дома я этим занимаюсь сейчас замечательно потому что что значит эти крики перестаально не перестали не дам денег ответ асимметричный Ответ резкий, деловой. Совершенно о другом. Не дам денег на мебель. Сколько можно ищу каждый день по утрам? Допустим, или сырники. Не могу больше видеть. Не дам денег на мебель. Абсолютно асимметричный ответ. Очень мне нравится. Мы недавно видели... Ну, действительно, очень мне понравилось, по-настоящему. Урок был в отношении Белоруссии. Урок. Президент с правительством разыграли перед нами урок. Президент спрашивал, а сколько мы потратили? Министры отвечали, зная, что президент знает. А президент спрашивал, зная, что министр знает, что он спрашивает что они ответят, что он все это знает. И они знали, что он знает, что он не знает. А вот столько мы дали, а мы будем еще давать? А мы можем дать, а можем не дать? вот... Вот после такого урока мы все ясно поняли, сколько ушло денег в Беларуси, почему не возвращается, что-то... Все ясно поняли. И мне бы сейчас хотелось, наверное, то же самое. Я уже думал над этим. Ну, просто так речь обиженной страны в Мюнхене. А вот так вот устроить вот такое показательное. Предложено нами, отвергнуто ими. А сказано ими, что будет, не сделано. Вот если это все посмотреть... Тогда понятно, откуда эта обида. И тогда понятно, что мы опять живем, ну, в условиях, ну, не холодной, как они пишут, ну, прохладной войны, ну, не совсем теплой, ну, такой, такой, в общем, в общем, что-то из прошлого, где я, как рыба в воде. Наше вчее место очень много говорили про Сочи. А вы в Сочи бываете? Я бы, не бываю, но бывал, я бывал в Сочи. А какой человек русский не бывал в Сочи, конечно. Да-да-да. <связывая> вот. Вопрос у нас с этим вот какой? Вот поскольку на самом деле, я думаю, что мы все хотим, чтобы были олимпийские игры в России. Вот вы как дежурный вы по стране, я скажу, не хочу. <связывая> нет, нет, не, не, я даже <связывая> на такой мысли <связывая> ужасный бы что. У вас как у дежурного по стране есть какие-то аргументы, вот этой комиссии, которая приезжала, почему именно в Сочи должны быть зимние олимпийские игры? Потому что они нам всем нужны. В Сочи, я был недавно этим летом, они задыхаются. Это, это страшная штука. Задыхается абсолютно. Пробки дикие, дым. Дым В Сочи. Угарный газ стоит. Если не будет Олимпиады, они задохнутся. Там все остановится. <плес> Дальше. Если не будет Олимпиады, неизвестно, как Грузия с Абхазией. А тут хоть на это время будет мир. Это уже все будут следить за этим. Потом Милиция не будет хватать брюнетов. Иностранцы все-таки. И еще хочу сказать, у нас есть одно свойство. Как-то мы, мы строим, когда мы строим вот это Очаково, когда мы строили Крылатское. Мы строим, когда для иностранцев, которых, в общем, мы не любим. Лучше мы считаем все равно. Мы их не любим, мы считаем, что они должны жить лучше нас. У нас. Дороги, если для них, должны быть лучше, чем для себя. Вот мы должны ед чертки на чем, пусть зубы вылетают. От, от этих ям. Еще очень я мечтал бы посмотреть, Андрей, церемонию наше открытие и закрытие. Вы помните, это же зрелище потрясающее. Я думаю, братья Михалковы, конечно, будут делать. Thank oh. you. Один открытие, другой закрытие. Это великая минута, когда все спортсмены вместе, когда нет, нет еще победителей и побежденных, когда вот они вместе идут, когда вот это, это величайшие, вот эти несколько минут, это красоты неимоверные. Вот очень поэтому хочется. И вообще хочется, чтобы, я же говорю, ну померяться силой в мирное время со всеми потенциальными противниками. Великий кайф. И действительно, Сочи... Андрей, я не бывал там наверху, в Сочи. Там, где снег. Они все в восторге. Ну, наши показали, э, показали иностранцам, вот этим комиссией приемочной, показали только макеты. Мы там, там пока макеты, макеты, говорят, потрясающие. И там, по-моему, там изображены мы. Тоже очень красиво одетые, богато одетые мы. Поэтому надо постараться там быть, потому что наши портреты уже там есть. Вы, конечно, помните, Михаил Михайлович, Олимпийские игры 80-го года. Вы помните, вы все, конечно. Вот. И люди, ну, многие помнят Олимпийские игры 80-го года, которые были в Москве. Вот что бы из опыта тех игр вы бы взяли бы в Сочи, а чего бы категорически отказали? Самое страшное, что тогда произошло... Ну, ну я, я не хочу быть серьезным, но ну, вы меня все время толкаете. ну Вот она была, война началась в Афганистане, и эти игры начали проходить. И, кстати, Володя Высоцкий тогда умер. Эти игры проходили в этой, в этой тревожной атмосфере это начавшейся войны, и, и не, не при приехали... Половина спортивного мира Тоже грустно вот. Поэтому наша задача У нас очень развивается Какая-то бесшабашность Чем ближе дата, если нас утвердят Чем ближе дата к этим играм Развивается бесшабашность Как бы мы не напали в это время на кого-нибудь Чтобы Понимаете до того, что приближается, уже почти все готово, уже все, значит, все сделано. И в это время от удали, от чуть-чуть... К... И может въехать в Бельгию куда-нибудь, в Болгарию уехать Ну, просто спьяну. И, и тут, тут надо быть очень осторожным. После Олимпиады, пожалуйста. Ну, да, ты ты вот, вот тут сдержаться, если нам удастся, все пройдет. Самое большое событие, которое произошло внутри нашей страны это перестановки внутри правительства. У нас теперь два первых вице-премьера, у нас снова министра обороны. Политологи очень много по этому поводу говорят, и ничего становится непонятно вовсе. У меня к вам очень простой вопрос от имени обывателя. Как к этому отношут делать? Вот как к этому относиться? Бояться, нервничать, не обращать внимания, вот что делать простому обывателю, к которому мы относимся? Да, ну мы, я, наверное, как бы тоже, да, значит, мы Мы простые обыватели. Вот действительно перестановки правительства. Ну невнятные, как всегда под ковром, как всегда непонятно. Ну нет, мы понимаем, что, конечно, наверное, это имеется в виду кандидатуры в президенты. Ну, наверное. Ну посмотрим, как там. Ну я не знаю, для меня смена власти до сих пор в нашей стране отражается только на армии. Один разружает, другой выражает. Тут потом под сменяется, вот разружает, опять уже два действия. Зажал, отжал. Закрутил, как? отпустил. О, вот, этот не вооружал, значит, это будет выражать. Это вооружает, значит, следующий будет разружать. Ну, чтобы как отличаться. Значит, вот, вот, вот, вот, вот эта смена. Не всегда казалось, что от перемены мест в произвести наша сумма не меняется. Внутри средства массовой информации был пропущен праздник практически не праздник а юбилей оказывается исполнилось 100 лет без бюсгальтеру это на самом деле я не понимаю почему вы смеете это очень важный атрибут женской а одежды вы очень важный атрибут женской одежды про который каждый мужчина может много рассказать вас я спрашивать об этом не буду чтобы не ставить неловкое положение а вопрос мой состоит в следующем вот если бы можно было бы поставить памятник какой нибудь части одежды вы какой части одежды поставили памятник Но я очень ценю такие вещи, которые, знаете, характеризуют человека Туфли Вот туфли имеют характер Туфли туфли показывают походку Туфли показывают характер Вот где-то я видел так, вот, так разбросан цилиндр Перчатки, туфли, то есть конечности Одеть наши кончики Кончики вот так одеваешь и все но конечно, из этого вопроса Самое интересное все-таки про бюстгальтер, конечно Че уж там Да, поставил бы, конечно... Не то, что памятник, но воспел бы, наверное, этот бюстгальтер. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы наполнение его всегда было естественным. Если женщина прибегает к этим средствам силиконовым, каким-то поте, она это делает не для мужа. У меня такое ощущение страшное, жуткое ощущение. Потому что жена надоедает мужу целиком. <плес> Нельзя сказать, что ему надоел ее бюст. <плес> Или он, может, он больше не может видеть эту талию. И она вот срочно переделывает это, чтобы опять его привлечь. Нет, не спасешься. Мы потом долго не можем понять... Почему любовница страшней жены? А именно поэтому. По именно поэтому. Ну, с женой встречаешься каждый день, там встречаешься редко. И тут идет речь еще о том, о какой-то теплоте со стороны этой любовницы. О какой-то сдержанности, о какой-то молчаливости. Вот. Потому что я в прошлом тоже большой специалист, как я уже говорил. А это все, вот эти наполнения, силикон, все, это попытки вернуть прошлое этого бюста. Прошлое вот вернуться к тому, что было. Хотя за это время столько пройдено. Вот я в прошлом мастер. И я когда сейчас вижу тех, для кого мое прошлое становится настоящим, мне всегда хочется... Поздравить тех, кто идёт туда, откуда я уже возвращаюсь. <звы> Поэтому, ей-богу, если что-то случилось в этой любви, в этом супружестве, ничего нет лучше продолжать вместе существование путём решения общих целей и задач. И смириться с остальным. Вот вместе существовать, решать эти вещи. У вас кто-то растет. Вы вместе, вы вдвоем, вы команда. Там не команда, там другое. Вы команда. И не надо себя пытаться... Сколько мы видим плохо узнаваемых актрис? Вот что-то такое. Попытки разглядеть в ней ту, которую мы любили, мне невозможно. Невозможно совершенно... Боже, потом с ними происходят такие вещи, они, они получают инфаркты, инсульты, они преждевременно уходят из жизни, именно потому что перестают быть узнаваемыми. Им тяжело и смеяться, и пошевелиться, и надо обязательно паспорт с бывшей фотографией показывать. Это тяжелая штука. Вот бывает мастерски сделанные эти операции, ну, бывает такое. Но на семью они никак не влияют. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Это... В этом же месяце, вот в прошедшем, Владимир Владимирович Путин встречался с молодыми писателями. И я слышал интервью с этими писателями, они говорили, что он действительно во встреча Это не то, что вот он выступил, а он задавал массу вопросов и как-то интересовался жизнью литературы. Прозвучало слово «госзаказ». Вот впервые за очень долгое время он сказал, что молодым писателям будет даваться госзаказ. И я с этим хочу спросить вас вот о чем. А почему, по чьему заказу пишете вы? И этот заказчик, он меняется в течение лет или нет? Он стареет <свят> У него рождаются дети. Дети иногда не выступают заказчиком. Но дети очень часто говорят, э, «Мой папа заказывал у вас». Дедушка, уже начинает появляться дедушки. «Мой дедушка вас любил и любит». И тут какой-то дворник подошел, «Нельзя ли тестью моему написать на книжке?» продиктовала если подарите мне книжку. А я говорю, вы сами себе Говорит, нет, я не читаю, я молодой, а он читает еще. Я пишу по заказам населения. Мелкие такие ремонтные работы. Чего я делаю? Ну, как-то снимаю там обожествление, Напильником как-то по золоту снимаю с, с больших начальников. Если вижу, в последнее время стал видеть на одном лице, как, лицо, как улыбается рот, и остаются холодные глаза совершенно. Пытаюсь прикинуть жизненный путь этого лица. А таких лиц сейчас появляется все больше. Что мне нравится в моей жизни, нет позиции, Андрей, у меня. Я о своей позиции узнаю из того, что я написал. Когда ваш друг вдруг заявляет, что у него есть позиция, в принципе, позиция, взгляды, как у меня там был друг кинорежиссер, который вдруг заявил, что у него есть позиция, и сейчас он в Госдуме. Вдруг жена заявляет, что у него позиция появилась. Нелегко. До сих пор было нормально. Я все время свожу... Ухожу примеры к бытовым, но ну, нелегко, когда появляется позиция. Если кто-то заявляет, что у него появились позиции взгляды, то я понимаю, что он готовит себя в Госдуму и желает обогатиться тихонько. Что еще ответить на ваш вопрос, Андрей? Я терапевт мелкий в частной клинике. Может, у меня своя клиника, может, я одинокий. Я не работал в больших государственных больницах, типа аншлага, там, кривого зеркала. Это для лечения. Не участвовал в больших государственных таких ледовых зрелищах. Звезды на льду. Либо цирке. Вот провожу лечение каким-то своим методом. Одинокое лечение в частной клинике. Без позиции, без взглядов. Поэтому сохраняя независимость и воспитанность. И когда начинается что-то вроде госзаказа. Ну что такое госзаказ? Ну, ну можно ли любить государство по госзаказу? Ну, человек, получивший госзаказ, обязательно должен как-то расплатиться. Ну, как вот любить государство по госзаказу, чтобы... жениться по наводке. Ну... <свят> я так думаю, но слово госзаказ, я действительно... Сейчас, поэтому я так и думал, что у меня будет рефрен. В прошлом я как рыба в воде. Вот этот рефрен сегодняшний. Вот госзаказ, это такое же прошлое, как конфронтация. Что бы мы делали, мы делаем то, что умеем, делаем то, что умеем. Открываем, опять получился советская власть. Кто закрыл? Опять там мешаем. Открывай! Потом тарг, тарг, Потом тарг, где он? Тарг, он тут опять то самое Меня просто, вот сейчас я когда слушаю, как вы говорите, у меня возник вопрос, и просто не интересно, что вы по этому поводу думать Почему? А, вот говорят заказ, когда говорят про государственный заказ, и когда говорят про убийство, тоже говорят заказ. Вот человека заказали. Почему это одним и том же словом вот, такие разные понятия обозначаются? Это Правильно, заказ. конечно, правильное слово. вообще язык этот блатной, но очень яркий, поэтому быстро переходит, конечно. Быстро, мы все на нем постепенно разговариваем, потому что мы все бывшие, будущие. Как мы и делимся? Ну, заказ, правильно, потому что ну, заказывай, ты заказываешь, ты заказываешь ты, ты не имеешь права не сделать, тебе заказали, тебя заказали, тебе заказали. Ты же согласился? Ты же согласился на этот заказ? Этот заказ пахнет чем-то нехорошим. Ну, вот-вот, такой сейчас получается вот госзаказ. Ну, наверное, это попытки поддержать молодых писателей. Я не представляю вообще, о чем, о чем президент говорит с молодыми писателями. Пишите, ну, меня не позвали, наверное, все-таки... Это во мне обида я никогда не участвовал даже когда был молодым меня не звали и сейчас не зовут тоже уже не молодой поэтому конечно во мне говорит обида и прошу меня прощения не пригласили опять Губернатор Ульянов-Скоповский Сергей Морозов провел среди своих чиновников экзамен по русскому языку. Там в том числе были неуды, у них были и переэкзаменовки. Сейчас поскольку вспоминаются старые слова, вот госзаказ мы вспомним, раньше было такое слово «почин». Вот если взять это вот за почин, то, что сделал Морозов, какие экзамены по каким предметам вы бы предложили провести среди чиновников, в частности, души? Бедный. Бедный Бедный губернатор. Сейчас говорящие правильно по-русски скоро его перестанут понимать. Я думаю, мы последние люди, которые понимают правильный русский язык. Потому что вот эти... Интернет, подонки, спасибо. Все это, все это, меня это не раздражает. это В этом есть озорство, кайф какой-то есть. я только, Мне жаль, что меня столько лет учили, где запятые ставить где 2Н, где 2С. Я понимаю, что это раздражает все население. Там. Раз, смеялся. Почему пиши одно С, как говорит Жириновский Владимир Вольфович? «Пиши всюду одно Н». И черта просто с этим вместе что-то уйдет, что-то хорошее, с грамотностью, что-то уйдет, такое ощущение, что вот как я Митьке говорю сыну, ну, ну что-то у меня ощущение, что на работу брать не будут, если уж совсем неграмотные. <плод> И губернатор, наверное, правильно сказал. Но я так, как-то думаю вот о чиновниках, мы к нему приходим за разрешением. Мы к нему люди приходят, чтобы или квартиру, или кусок земли под, там, под, под строительство, или что-нибудь построить, или какой-нибудь бизнес, или какую-нибудь лавку. Или какой он <звук> дает. Клянусь у него, у нашего человека, ощущение, что он дает свое. <звук> Почему я должен давать? Я же могу это себе выписать. <звук> ну, жене. Ну, брату Коле, ну, сын тоже у меня есть. Ну, это же все, если я уже даю разрешение, почему я должен постороннему человеку? И у меня для них правило языка обычное. Не бери то, что даешь. <плодисменты> И он всегда должен ответить, вот если чиновника, должен спросить, если он нормальный, он всегда, я бы по золотым правилам. Сколько было и сколько осталось. Сколько было и сколько Если он сумеет ответить, нормальный человек. И куда ушло остальное? Спасибо. Михаил Михайлович, сейчас под бурные аплодисменты собравшихся, мы перейдем к той части нашей передачи, где вы читаете ваше произведение. Вы думаете? Вы да. Значит, я хочу прочесть, ввиду того, что просто эта передача, когда выйдет, то через неделю или через несколько дней будет все-таки женский день, женский праздник. Весь ужас в том, что разбудить ее может только телефонный звонок. Но я пока ей доверяю. Она ему сказала, вы же не хотите вникнуть. Он ответил, дайте глубину, и я вникну. Это относится к одной писателине. Я не могу сказать. Почему она так долго красилась на ночь? Должна прийти домой такая, какая ушла. Ты очень разная. Тут ты заплетаешь волосы и расплетаешь ноги. Тут ты расплетаешь волосы, заплетаешь ноги. Когда ты заплела и волосы, и ноги, я понял, что надо уходить. Чтобы вам стало теплей, надо войти туда, где уже все сидят, выпить что-нибудь крепкое, прижаться к чему-то теплому, выслушать что-то приятное. Пусть вас согреет мысль, что вы не одиноки, холодно всем, и вы тоже для кого-то теплый. Он пишет, как кладет асфальт Широко, ровно, гладко, быстро, плоско и ненадолго Когда говоришь с профессиональным юмористом Нужно быть очень внимательным Так как сказанное войдет в его репертуар Ты же ему не желаешь зла? Подумай, что ему сказать На самом деле, мой давний вопрос к президенту Очень простой Когда мы будем счастливы? Чтобы он не чувствовал себя раскованным. <плес> Собака Даша. Я животных пишу. Собака Даша у нас страдает в будке на цепи, на проволоке. В Одессе она. Молодая, длинноногая, ласковая, но печальная. Ночами воет, будет беспокоит. Встал я утром, пришел я утром, пришел я к ней ты чего спросил я дашу воешь по ночам спросил я дашу я же молчу хотя верчусь храплю страдаю мыслю а ты воишь даша воишь ты чего душа болит вот не знал что у собак душа но мы же воин а мы хохочем а я думала что это лай нет хохот Это когда мы слышим не то, что видим, мы начинаем хохотать. Почти лаем, Так же, как вы. Вначале по одному, потом все вместе. Но ты же воешь. Посмотри, тебе и будку, и загончик, и еду. Нет, сказала Даша, материально ничего. Но эти ночи... Ты когда-нибудь одна же ночью на цепи сидел? Боюсь, что Да. В мои-то годы? Боюсь, что нет. Что ж ты всего боишься? А, хозяин? Я каламбурю, пёс. Не надо, ты прикинь, мне год уже. Это что, много? Да уж, немало. Ты о детях что-нибудь слыхал? Ха-ха, нас было шестеро. Нам было хорошо. Вам и поесть там было нечего. Зато свои все. А у тебя полно всего. А где свои? Меня ты вырвал, посадил на цепь, подсунул миску и попрекаешь. Хочешь назад? Спросил я ее. Нет, туда не могу и здесь не могу. Вот что ты сделал со мной, мой хозяин. Снять ошейник? Да я уже сбегала. В кафе там, музыка. Таких, как я, ханык голодных. А я не знал. А я вернулась. Я и сейчас выдёргиваюсь из цепи. Смотри, а так вот одеваю. Значит, избегать не хочешь? Нет. Валяюсь, вою. Когда луна по краю облаков ударит серебром, я не могу. Я не могу, я не могу. Ты выть меня перестань, ты всем мешаешь, Даша. Ну выгони, сама же я не уйду. Ты успокойся, я спокойно Все, завтра поведем знакомиться. Есть тут один крутой фраер, полюбишь. Лучше его сюда. Не, он слишком дорогой. Так что сиди, молчи. Нет, нет, молчи, молчи, не беспокой. Я вышел и велел ей затянуть ошейник. И от луны придумать что-нибудь. Спасибо. Мне очень нравятся люди, которые тревожно говорят. Внезапно сре... внезапно тишины звонок. Алло, алло, алло, алло. Алло, Миша? Да, да, да, алло. Миша, это Миша? Да я, я. Я вон у твоей мамы, алло. Алло, Миша, как ты меня слышишь? Хорошо. Алло, да. И я тебя хорошо, алло. Да. Я вон у твоей мамы, Миша. Ну что там, уваляю? Алло, Миша, слушай меня внимательно, не перебивай. Алло, алло, что ты молчишь? Так я не перебиваю. Ну говори. Миша, я так что был у твоей мамы. Ну, что там случилось? Алло. Да. Я не собирался, я случайно зашёл. В общем, Миша, я не хотел тебе говорить. Ну! Она меня просила. Что, умоляю? Как в общем, у него не работает телефон, и она это знает. <реш> алло. Да. Как у тебя? Хорошо. Слушай, если включили телефон, я сейчас ей позвоню, скажу, что все хорошо. Нет, нет, нет. Ты не говори. Именно ты молчи. А что, у тебя что-то случилось? Нет. Тогда сейчас я ей позвоню. Почему так разволновался? Там все в порядке. Алло, алло, алло. Иди, иди, не звони мне. Нет. Я тут у знакомый был, она сказала, чтобы ты подох и тоже просила тебя никогда не звонить. <плес> Тебе нужно делать только очень короткие звонки. Это 0-1, пожар, и все. <плес> а это просто для вас. Зачем бояться смерти? Великие все умерли, ничего. А что вы По-моему, не смешно. Благодаря ими жизнь есть. Но если, наконец, подумать. Они же умерли. Вот это все написали, оставили и ушли. Их уже нет и ничего, и не горюют. Что же переживать, когда такие люди в сто раз умнее, в тысячи раз талантливее, красивее, трудолюбивее уже умерли и вроде ничуть об этом не жалеют. Разве они стремятся сюда, в это, извините, время, к этим, извините, людям? Кому сегодня это нужно? И им сюда не надо, и нам отсюда не попасть туда. А как легко читаешь их. Уже вся ночь, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и вдруг, Господи, так он же умер, тот, кто написал. А спасти, ну теперь бы, может, и спасли. А надо ли, чтобы он еще что-то сказал, он бы не захотел такое время, или умереть, или молчать. Вот что случилось. Они уже прошли через все это, о чем я. Вот почему они так зазвучали. И музыка, и краски, и слова, архитектура. Через смерть пройди, и ты в порядке. И сразу как все просто. А нынешние, и молодежь, все начинающие, начинающие, и дышащие возбуждением. Да ладно вам, вот инструмент, вот стол, садитесь. В компьютерах, в паролях, подумаешь секреты Через смерть пройдешь и все поймешь. И все не страшно. Так все же умерли и ничего. Живут. А смерть так просто перерыв. Спасибо. Все, я закончил. Спасибо, мои дорогие, за понимание сказочное состояние для артиста, те, которые на сюда артист, когда публика владружит, он стоит, он стоит и публика подружится. И никто из них не уходит, черт возьми. Это наступает тяжелый момент, когда после таких рассказов, особенно поразительно, по-моему, рассказ про собаку, просто фантастический. Про собаку? Про собаку потрясающе. Поставим не, конец. Ну, все хорошие, но про собаку замечательно. Очень трудно потом переходить, вот, опять задавать вопросы, поэтому в этом, в этом смысле всегда есть такая подмога, как наши зрители, и есть несколько источников, откуда они будут задать вопросы, в частности, из зала, но чуть позже. Один из них – это мы в определенном месте в Москве подходим к людям и спрашиваем, не хотят ли они, а чего из спросил Жванецкого. И они хотят. Вот о чем они вас спрашивают. Посмотрим первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. В последнее время в Москве очень много нищих. Мой вопрос. Подаете ли вы милостыню? И если да, то что вы при этом испытываете? Господи, испытываю какое-то облегчение, испытываю, я, я не знаю, я не, не, конечно, лёгкое недоверие. Я чувствую в нищих профессионализм. В некоторых, в некоторых, в некоторых. Только в некоторых. И поэтому, ну, ну в то же время, когда я вижу труд, когда вижу, люди играют в подземном переходе на морозе, ну, ну это понятно. Это... Кстати, наши сейчас играют всюду, наших музыкантов полно, во всех подземных переходах Европы приятно, вот когда, когда входишь и ты слышишь музыку, и ты видишь люди работают, и тебе приятнее даже двигаться, но хотя неловко хочется быстрее отбежать, тебе неловко за твою материальную обеспеченность, за то, что ты ну ты же в то же время начинал точно так же, и думаешь, ну так вы закончите как я спасибо за внимание следующий вопрос, пожалуйста Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Катя. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Надо ли стремиться к дружбе, когда с тобой не хотят дружить? Конечно нет, девочка. Чего тебе стремиться к дружбе, когда с тобой не хотят дружить? Дружить одному очень тяжело. Надо стараться, чтобы кто-то еще тоже был в этом состоянии еще я обращаюсь к нашим телезрителям. еще у нас есть сайт на который можете задавать вопросы вы сейчас видите его адрес на экране вот некая марина жукова прислала огромное количество вопросов из них вот например такой михаил михайлович каково оно подлинное лицо сегодняшней россии я бы сказал что на нем какое то недоумение недоумение иногда оно бывает туповатым иногда это недоумение бывает очень проницательным но как во всяком случае самодовольства нет И я бы так сказал что мы все таки мы не движемся но сидим вот сидим как уже когда-то я говорил сидим лежим валяемся на правильном пути поэтому... на правильном на правильном пути поэтому нам остается только вглядываться в тех кто пробегает мимо А, теперь есть возможность учителя в студию задать вопрос. Для этого надо поднять руку по возможности делать быстрее, чтобы не тянуть время. Вам передадут микрофон, вы можете это сделать. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Э, я две недели в Москве. У меня очень большие размышления на тему «Остаться здесь или не остаться». Вот в вашей жизни... Вы, кстати, первый человек, который э, сподвигли меня все-таки остаться в этом городе. Спасибо вам большое. В вашей жизни было много людей, Мы которые... Что, с вами встречались много Я лично первый раз, и мне очень... Мы видимся сейчас спасибо. первый раз, да? Да. Это да. надо уточнить для того, чтобы дальнейший разговор... Спасибо, спасибо. Вы первое мое удовольствие в Москве. Вопрос такой. В вашей жизни много людей встречалось, которые вас все-таки сподвигли бы на какие-то, ну, серьезные шаги, действительно? Поменяли ваше мнение? Спасибо. Пожалуйста, нет, немного людей... У меня был товарищ такой, и есть он. Он эмигрировал, конечно. Он меня поймал на выходе из Одесского и Союзного флота. Восемь лет я работал в порту, писал для самодеятельств. Он говорит, поехали в Питер, поехали в Ленинград. В это время уже там были у Райкина. Я бы никогда не решился. Та женщина, возле которой я был в то время, ни в коем случае. Ее мать, ни в коем случае. Как-нибудь перебьемся. Она считала, что от нищеты я уезжаю. Как-нибудь перебьемся, что-нибудь сделаем. Я счастлив, что тогда я покорился и дал себя перевести в Питер. Увезли меня в Ленинград. Дайте себя увозить. В Москве жить очень тяжело. Конечно, сюда же приехать вот с таким большим талантом, либо с такой красотой, как у вас. Надо приехать сюда с талантом. Здесь все, здесь уже все есть. Все места заняты. Здесь нужно только кого-то отодвинуть. Потом еще... Итак, твой путь будет обозначен, если не трупами, то тремя-четырьмя отодвинутыми. Потом все больше отодвинут Ну, Москва для того, чтобы делать карьеру, но не жить после этого. Еще, пожалуйста, есть желающие? Михаил Михайлович, нам всем обещали налоговую амнистию. Мы что, все заключенные? Да. Конечно. Я же сказал, ну, ну, просто мы сидим, либо мы отбыли срок, либо будем отбывать, либо... Нет, конечно, но мы, в принципе, нам все время с нами говорят таким языком. И от этого нас, конечно, тоже тянет что-нибудь все-таки украсть. Все есть, желающее. Я хочу спросить о том, что... Сейчас очень много ведется речи и по телевидению, и вообще не слышно. Слышь, не нет, нет, нет, не нет, работает... нет это лично да. мне не слышно, но вас это не должно волновать. Всем же слышно. Сейчас очень много говорится о здоровом образе жизни. Скажите, пожалуйста, в наше время, как это понимать, здоровый образ жизни для народа, живущего в нашей стране? Спасибо это то, что приходит на смену самой жизни. <звы> <звы> И я еще хочу сказать... Вот не гаснуть, вот главное, не, не тухнуть, не гаснуть, не убавлять свой огонёк. Пусть он небольшой, но не давать ему любой, любой, вот, любви, интереса к жизни, чего-то такого писать, чего-то такого творческого, чего-то чего то такого затевать всё время, не давать себе скиснуть, не давать себе скиснуть. Потому что вокруг очень-очень много того, что побуждает. Но у нас ляжешь, сразу умрёшь, поэтому... И, и попытаться не испытывать чувство глубокого удовлетворения. Потому что с чувством удовлет... неудовлетворенности люди двигаются. С чувством глубокого удовлетворения лежат в могиле. Спасибо за внимание. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто смотрел нашу передачу. И понадеется, что через месяц мы встретимся на канале России. Подведем итоги марта. Спасибо, всего доброго, до свидания, пока. Вот зритель не догадывается, что сейчас очень скользко идти нам с вами. Да. Соответственно, у меня только что родился к вам такой вопрос. А по жизни вы идете скользя или твердо? Где скользко, там скользко. Нет, а в общем, в основном. Ну вот... В общем, не, не думаешь, что твердо. Нет, нет. Меня, Даже я, сейчас? Я, я не твердо. Андрей, у, меня, у, вас есть, у вас есть позиция? У меня нет позиции. и У меня позицию я свою слышу из того, что я пишу. Я так. тогда могу услышать свою позицию сказать, ну бывает что-то э, воспитанием определяется. Так их по жизни. Не могу сказать, что хожу твердо. Не могу. Характер другой. И всегда так было ли в молодости ходили всегда твердо? так было. Нет. Это нужно косолапо вот так вот эти, вот так вот. так косолапо это походка решительного человека. Вот так, когда у меня есть такой друг, он так ходит и я понимаю, да. А вы не решили? Каждое слово у него посреднее.